Лизавета Прокофьевна хмурилась, хотя и не все понимала. А Глая, сидевшая в стороне почти в углу, не уходила, слушала и упорно молчала. Позвольте.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 Прежним русским помещикам, их злоба, негодование, остроумие, помещичьи, даже дофамусовские, их восторг, их слезы настоящие, может быть, искренние слезы, но помещичьи, помещищие или семинарские. Вы опять смеетесь? И вы смеетесь, князь? Тоже не согласны? Действительно, все смеялись.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 Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть ли не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. Но теперь уже стали откровения, и даже слово «любовь к Отечеству» стали стыдиться, даже понятия изгнали и устранили, как вредные и ничтожные.